Глава 1 Переезды и размолвки. Брайтон, 1857. Местная портниха уверяла, что ткани были доставлены в лавку прямиком из европейских салонов, но в растрёпанной кромке Уиннифред узнала работу Йоркширской текстильной фабрики. Образцы, которые были вывешены впереди, Немного выгорели сверху и по краям. Наверняка раньше они висели в самом дальнем уголке салона. Ну и дрянь. Неужели нельзя было раскошелиться на лондонские новинки хотя бы в разгар курортного сезона? Да ни один человек, хоть что-нибудь смыслящий в моде, на это рванье и не взглянет. «Замечательный муслин!» — вслух прощебетала она и повернулась к Дарлингу. Тот разглядывал отрез нелепым узором из стрекос и бабочек. «Но я совсем недавно купила такой же. Какая жалость!» «Разве?» — простодушно переспросил Теодор. «Ты ведь покупала небесно-голубой. Этот гораздо темнее, почти мазарин». Примечание. Тёмно-синий цвет с фиолетовым оттенком. Конец примечания. Портниха глядела на них с умилением, словно они были парочкой котят в соломенной корзинке. Уиннифред с вымученной улыбкой возразила — С моим цветом волос было бы просто глупо носить такие тёмные оттенки. Теодор оставался глух к намёкам Уинифред. Он примерился к образцу ткани за её спиной и с важным видом кивнул. «Ты права. Никакой это не Мазарин. Просто тёмно-синий. Хотя я совсем не вижу причин отказываться от покупки. По-моему, у тебя уже было платье похожего оттенка, и оно очень тебе шло». Уиннифред поджала губы. Почему-то познания Теодора ограничивались женской модой. Сам он одевался, словно балаганный шут. «У меня ещё остался отрез нужного вам цвета, мэм. Только что привезли из Парижа», — проворковала портниха, пятясь к прилавку. «Принесу сию же минуту». Проводив женщину вежливой улыбкой, Уиннифред посмотрела на Теодора. «Я намекаю тебе, что ткани — сущий кошмар!» — сердито прошептала она, хоть губы и прыгали от рвущейся улыбки. «Вот, договорился. Сейчас она притащит своё древнее тряпьё». «Ты ведь сказала, что Муслин замечательный!» Так же тихо ответил он. «Я подумал, тебе хочется его купить». «Вот ещё. Да я скорее пошью себе платье из этой дряни». Она щелкнула ногтем по натянутому отрезу, который прежде рассматривал Дарлинг. «Она пусть и безвкусная до жути, но хотя бы новая». «Правда?» — просиял он. «Я как раз хотел купить пару ярдов себе на жилет». «Ни за что на свете!» — содрогнулась Уинифред. «Сейчас она принесет свою ткань. Мы вежливо откажемся и уйдем. Хорошо?» Теодор вытянулся в струнку и кивнул. «Понимаю». «Ложь во благо». Уиннифред рассмеялась. Вернувшись, портниха разложила на прилавке отрез фиолетово-синей ткани. Уиннифред заметила, что в этот раз у неё на плечах накинута измерительная лента. «Неужели она полагает, что они столь же тупы, сколь и юны?» Сделав вид, будто внимательно изучает ткань, Уиннифред раскатала отрез на прилавке и с задумчивым видом стала мять его пальцами, оставляя складки и с удовольствием наблюдая, как вытягивается и бледнеет лицо женщины. «Замечательная ткань», — учтиво произнесла она, наконец наигравшись и отодвинув отрез. «Но, к сожалению, этот цвет мне совершенно не пойдёт». «Уверяю, вам любой цвет к лицу, мэм», — запротестовала портниха. Уинифред довольно склонила голову, а Теодор задумчиво проговорил. «Пожалуй, кроме оранжевого. В оранжевом тебя можно будет спутать с призраком». «Правда?» — сквозь зубы переспросила Уинифред. «Как интересно. Может, у тебя есть ещё какие-нибудь замечания касаемо моей внешности?» думаю «Светло-зелёный тебе тоже не стоит надевать», — поразмыслив, добавил он, не замечая, что Уиннифред подбирается ближе, чтобы под подолом своего платья отдавить ему ногу. Женщина за прилавком раскраснелась и, не отрывая глаз от Дарлинга, принялась поигрывать измерительной лентой. Видимо, потеряв надежду угодить капризной покупательнице, она решила переключиться на её глуповатого спутника. «У вас замечательное чувство цвета, сэр», — с придыханием сказала она. И Теодор уикнул. Уинифред всё-таки наступила ему на ботинок. «Думаете, вашей супруге подойдёт Мазарин?» «Моей супруге? А, моей супруге!» Он залился краской и принялся смущённо водить пальцем по лакированному прилавку. Уинифред опять опустила каблук ему на ногу. «Ай!» «Нет, не думаю. Такой оттенок гораздо больше идёт рыжеволосым дамам». «Вот как?» Портниха разочарованно дёрнула кончик ленты. Уинифред погладила Дарлинга по ноге носком туфли. «Что ж, может быть, тогда остановитесь на королевском синем «Не стоит». Голосом полным глубокого разочарования отозвалась Уинифред. «Думаю, он слишком тёмный. Меня можно будет спутать...» «С призраком!» «Да, не стоит», — живо поддержал ее Дарлинг. «Эти отрезы какие-то старые. Посмотрите, как они выгорели по краям. Правда, Винни?» Под взглядом остолбеневшей портнихи Уиннифред выволокла Теодора на улицу и расхохоталась, зажимая рукой нос и рот. Тэдди, а как же ложь во благо?» — отсмеявшись, спросила она. Продев руку Дарлингу под локоть, Она повела его прочь от ателье. Портниха продолжала пялиться на них через стекло витрины. Теодор поглядел на Уиннифред. В Брайтоне он перестал носить головные уборы и поплатился за это. Его нос и уши сначала обгорели и облезли, а затем покрылись бледными веснушками. «Решил, что ей всё-таки захочется узнать правду», — заявил он. «Как иначе она сможет угодить своим клиентам?» Уиннифред снова прыснула и похлопала его по руке. «Умница! Только в этот салон мы больше не ногой». Время близилось к обеду, и Стейн была оживлена. По улице прогуливались люди, по столичной привычке, отчаянно желавшие показать себя. За это Уиннифред её и ненавидела, и любила. Модная, чистая и широкая Стейн изо всех сил пыталась походить на лондонский гайд-парк, где похвалялись всем, чем были богаты. Французскими платьями и английскими экипажами, красивыми жёнами и богатыми мужьями. Уиннифред сбежала из родного города, но место для побега было выбрано неудачное. Осмелевший и расцветший Брайтон не просто так называли «приморским Лондоном». Уэннифред не так представляла себе тихую жизнь. Отъезд не смягчил ей память и не принёс облегчения, даже раны залечил кое-как. Она давно разучилась жить, как обычный человек, а размеренный приморский быт не вызывал у неё ничего, кроме тошноты. Но согласиться в этом с Теодором, чувствовавшим то же самое, значило... признать себя побеждённой, ведь тогда выходило, что мечта Уиннифред о спокойной жизни была чем-то, что оказалось ей не нужно. «Утро быстро пролетело», — заметил Теодор. Вот уж не думал, что в третий раз смотреть на одни и те же ткани может быть так увлекательно. Развлечений в городе было немного, а поход по магазинам мотивировался скорее светской обязанностью, нежели необходимостью. Для Дарлинга, который не осмеливался открыто ругать хоть что-нибудь, такое высказывание было сродни бунту. «Больше не станем ходить по лавкам», — уступила она. «В таком случае, чем бы ты хотел заняться?» Теодор пожал плечами. «Может, прогуляемся по парку?» «Мы ведь были там вчера». «Королевский павильон?» «Позавчера». Тогда, возможно, ты хотела бы искупаться? Вода в сентябре — ни за что. Для того, чтобы не подмочить вместе с ногами чувство собственного достоинства, брайтонским купальщицам приходилось облачаться в нелепые шерстяные костюмы и заходить в воду из купальной кареты, жуткой скрипящей повозки, выкатываемой в воду. Спускаясь с неё, Уиннифред однажды едва не поскользнулась на скользких деревянных ступенях, и только присутствие пяти малознакомых дам помешало ей разразиться проклятиями. Купаться на Гишом она отправилась бы с гораздо большей охотой. Дарлинг улыбнулся. Ему нравилось наблюдать за негодованием Уиннифред. Сам он прилежно исполнял все указания местных врачей и даже выпивал по утрам стакан морской воды. Правда, при этом он ужасно морщился и кашлял, а стакан с каждым днём выбирал всё меньше и меньше. «Ты совсем как кошка», — подразнил её Теодор. «Не болтай чепухи. Как бы тебе понравилось, если бы кто-то подхватил тебя под руки и с головой окунул в эту грязную лужу?» «Но это витя называется купанием», — невинно заметил Дарлинг. «Клянусь, я снова отдавлю тебе ногу, Теодор. Ты снова разговариваешь, как моя бабуля Мисси». «Ну, держись, вот опять!» Уиннифред остановилась посреди дороги с твёрдым намерением пригвоздить ботинок Дарлинга к тротуару, но её взгляд сам собой остановился на кондитерском магазинчике через дорогу. Звякнув дверным колокольчиком, из него вышла пожилая, прекрасно одетая пара. Уиннифред не видела их раньше, но модный крой дневного платья дамы говорил о том, что приехали они из столицы. Пара о чём-то негромко переговаривалась. Высокий мужчина склонился, внимательно слушая свою спутницу, а потом рассмеялся и выпрямился. Его лицо испещряли глубокие морщины, но когда он улыбался, ему нельзя было дать больше 30 лет. Тэдди, посмотри посмотри-ка на старичков у кондитерской», негромко сказала Уиннифред и отвернулась, подчёркнуто глядя в противоположную сторону. «Ты случаем...» «Не знаком с ними?» Дарлинг повертел головой, приметил парочку и радостно заявил. «Конечно, знаком. Это же леди Освальд с супругом». Теодор говорил так громко, что на него с изумлением покосились прохожие. Он этого не заметил и потащил сопротивляющийся Уинифред вперед. «Я как-то был у них на званом обеде. до да чего замечательная женщина. Пойдем-ка поздороваемся». Уинифред уперлась каблуком в стык плитки и потянула юношу на себя. «Совсем с ума сошел», — зашипела она. «Как, скажи на милость, ты собрался им меня представить?» Теодор удивленно посмотрел на свою руку, в которую вцепилась Уиннифред. «Я что же не...» «А...» «Извини». виновато улыбнувшись, он накрыл ее ладонь своей. «Я совсем забыл». «Тогда давай подождем, пока они уйдут». Они юркнули под козырёк модного салона. На витрине были выставлены кружевные парасоли и крошечные соломенные шляпки, украшенные искусственными цветами. «Я думаю, нам пора выбираться из Брайтона», — заметила Уиннифред, насторожённо провожая взглядом фигуры Освальдов в отражении на стекле. «Как я погляжу, в этом году никому не хватило денег на Европу. Что скажешь? Может, поедем в Блэкпул? Или в Скарборо?» Теодор помедлил с ответом, и Уиннифред догадалась, о чём он думает. При мысли о возобновлении давнего спора её бросило в жар. Не дожидаясь, пока лондонские знакомые окончательно скроются из вида, она увлекла Дарлинга дальше. «Может, ты всё-таки согласишься поехать в Хэзервудхаус?» Прямо, но без особой надежды, в голосе спросил он. Виннифред запрокинула голову и стала глядеть на солнце, пока у неё не зажгло в глазах. «Нет, Лаура только-только перестала кашлять. Ей нужно жить у моря». «Сельский воздух ничем не хуже морского», — горячо запротестовал Теодор. Она смежила веки, чувствуя, как повисают слезинки на ресницах. «Какие же... Теодор!» — с нажимом перебила его Виннифред. «Мы это уже обсуждали». Во главу их спора всегда была поставлена Лаура, хотя оба знали, что дело вовсе не в ней. Просто Теодор до смерти скучал по своей матери, а Уиннифред больше всего на свете боялась встречи с ней. Его рука напряглась, но в следующее же мгновение снова расслабилась. «Хорошо», — согласился он, — «Блэкпул, как скажешь». Уиннифред не поднимала головы, но по голосу угадала, что сейчас он упрямо стиснул губы и намерен продолжить разговор. Чуть позже. Она ничего не ответила, но, опасаясь показаться угрюмой, крепче прижалась к Дарлингу. Её левая кисть была продета в кольцо его локтя. Уиннифред легонько пошевелила пальцами в перчатке и поморщилась. Средний и указательный стали немного короче и толще, чем раньше. Удар бюваром в ту злополучную ночь, когда они сбежали из Лондона, раздробил ей кости. Уиннифред оглянулась на аптеку и лишь тогда заметила, что они почти дошли до конца улицы. В Брайтоне состоятельная публика останавливалась в прибрежных отелях, но Уиннифред и Дарлинг всеми силами старались избегать скоплений лондонских отдыхающих. Они приехали ещё в июне, поэтому им удалось снять отличный дом на Чарльз-стрит, чистенький и светлый. «Где, говоришь, сегодня, — пишет Лаура, — спросила она и отстранилась от Теодора. — На склоне, на том, с которого видно море. Ты пойдёшь к ней? — Да. — Хочешь со мной, — предложила Уиннифред, зная, что он откажется. После утренней прогулки Теодор всегда садился писать письмо своей матери. Как она и ожидала, — Дарлинг с виноватой улыбкой покачал головой. «Боюсь, тогда Лаура не устоит перед желанием написать ещё один мой портрет. Проводить тебя не нужно». Венифред с улыбкой сжала его пальцы, и Теодор быстро скрылся за поворотом. Когда они шли рука об руку, юноша умерял свой шаг ради её удобства, но Венифред всякий раз забывала об этом. Она подождала, пока Дарлинг уйдёт, и вернулась на улицу. У маленькой застеклённой аптеки она повернула направо, прошла через каменную арку, разделявшую плотно сдвинутые дома на Стейн, и остановилась у чисто выбеленного крыльца с коваными перилами. У двери сияла маленькая прямоугольная табличка «Доктор Дж. Т. Ламби». Молотка не было, и Уиннифред постучала костяшками пальцев. На прошлом приёме ей открыли сразу же, но в этот раз пришлось подождать. Наконец послышались быстрые и лёгкие шаги, и дверь открыла молодая женщина в строгом сером платье — жена доктора. Лицо у неё было приятным, но усталым. Под глазами пролегли тени. «Добрый день, мэм. Вы ведь уже бывали у нас, верно?» Не дожидаясь ответа, она шагнула внутрь дома, пропуская Уиннифред внутрь. «Миссис Оукс?» «Добрый день. Всё верно. Доктор сейчас свободен. Пожалуйста, проходите». Поблагодарив миссис Ламби, Уиннифред поднялась по крутой винтовой лестнице. Дом доктора был совсем маленьким. В прихожей они с хозяйкой едва разошлись, а на лестнице её кринолин с тихими щелчками задевал каждый столбик перил. Дверь кабинета была приоткрыта. Уиннифред постучала по косяку и вошла, набросив на лицо меланхоличное выражение. Доктор Ламби, подвижный весёлый человек лет пятидесяти, с забавной круглой проплешиной на подбородке, узнал её и приветливо улыбнулся. Он встал с кресла, чтобы поприветствовать её, и Уиннифред заметила у него в руках маленькую коричневую коробку, поделённую внутри на несколько секций картонными стенками». В каждой секции находилась стопка карточек, подписанная буквами. «Добрый день, миссис Оукс. Прошу вас, присаживайтесь». Он поставил коробку на письменный стол и принялся быстро перебирать ловкими мясистыми пальцами карточки в разделе «О». Присев в кресло, Уиннифред без интереса огляделась. Помимо кресел в кабинете были только стол, полка с книгами и раздвижная ширма с экраном из китайского расписного шёлка. Найдя её карточку, доктор Ламби поправил пенсне и сел напротив. «Как ваша рука?» Уинифред сжала пальцы в кулак. Доктор Ламби был одним из немногих, кто знал о её травме. Правда, он полагал, что Уинифред по неуклюжести прищемила пальцы в дверном проёме. «Всё ещё ноет иногда», — призналась она. «Это странно», — пробормотал он и надвинул пинсне глубже на переносицу. «Если кости срослись, боли быть не должно. Не возражаете, если я осмотрю её, мэм?» Винифред только этого и ждала. Торопливо расстегнув пуговки, она сдёрнула перчатку и протянула доктору руку. Тот бережно подхватил её, подушечками касаясь переломанных пальцев с шишкообразными наростами. Винифред было... отвратительно видеть собственную изуродованную кисть. Но она не отводила от неё взгляд, настороженно прислушиваясь к дыханию доктора Ламби. Он повертел её руку так и сяк и, наконец, отпустил. Уинифред, выжидательно глядя на него, принялась медленно надевать перчатку. «Всё срослось, хоть и неправильно, мэм», сказал он и снова потянулся к столу. «Вы принимаете что-то обезболивающее?» «Только Лоуданум, который вы мне прописали», — соврала она. «И рука до сих пор болит?» — недоверчиво уточнил доктор. Выражение лица Уиннифред стало ещё более скорбным. «Да», — выдавила она и прижала руку к груди. «Может, если она проронит слезу, он, наконец, посоветует ей хоть что-нибудь помимо опиумной настойки?» «Иногда мне кажется, что эта боль останется со мной навсегда». Сунув кончик пера в рот, доктор Ламби глубоко задумался, и Уиннифред воспрянула духом. Если он пропишет ей солевые ванночки, придётся попросить Теодора натаскать ей морской воды. Или, может, существуют особые упражнения для уменьшения наростов? Я порекомендовал бы вам увеличить дозу настойки, мэм. Вдруг произнёс доктор Ламби таким тоном, будто выступал на собрании Королевского медицинского общества. Он настрочил что-то на листке бумаги, стянутом со стола, и протянул его Уинифред. Не скрывая кислого выражения лица, она приняла рецепт. «Добавляйте в воду по восемь капель трижды в день. По десять, если захотите...» Он подмигнул. «Немного расслабиться». «Не знаю, как вас и благодарить», — процедила Уиннифред. «Право, не стоит», — скромно произнес доктор. В он уже наверняка наградил себя почётным членством в секции общей медицины. «Прислать вам счёт?» Дарлинг сошёл бы с ума, однажды утром обнаружив в корреспонденции неизвестный ему счёт от врача. Уиннифред расстегнула редикюль «Я рассчитаюсь сразу». На Стейн... Уиннифред прибавила шагу. Это совершенно точно был её последний визит к доктору Ламби. Даже он заподозрил неладное. Да и какой ещё совет, помимо увеличения дозы лауданума, она могла от него получить? К тому же пальцы уже не болели, и Уиннифред почти свыклась с новообретённым уродством. Позади неё на горизонте висело море. тёмно-синяя в дни непогоды и почти лазурное сегодня, в солнечный день. Впереди — бело-серые, тщательно оштукатуренные дома и зыбкий зной. Ей до смерти осточертел Брайтон. В первый месяц здесь было даже приятно. На городских улочках осел густой морской воздух, люди не кичились собственной добродетелью налево и направо, были дружелюбными и безмятежными». Но всё это быстро ей приелось. Уиннифред знала, что в шесть утра прислуга в доме напротив распахивает окна и драет крыльцо. Запомнила, к какому часу приходит почта, сколько купальщиков высыпает на берег в зависимости от дня недели, почём ярд муарового шёлка в городской лавке и как будет причитать перед непогодой миссис Пацли, их соседка. К счастью, Теодор ни разу не заговорил о продлении аренды. несмотря на медоточивые записочки их квартирной хозяйки. Уиннифред знала, что он молчит не потому, что ему тоже наскучил Брайтон, но не возражала. В конце концов, пока они сходились на том, что рано или поздно уедут, остальные разногласия тоже казались решаемыми. Дойдя до конца улицы, Уиннифред повернула не направо, как Дарлинг, а налево, как Райни. Её привычка ходить пешком в Брайтоне пришлась как нельзя кстати. Она без труда прошла через узкие жилые улочки, пересекла ограждающий город-парк и взошла на склон, на вершине которого виднелась маленькая фигурка в раздуваемом ветром коричневом платье. Лаури, их экономке, которая стала Уиннифред доброй подругой, Брайтон пришёлся по душе. Она и в Лондоне-то частенько выбиралась на набережную, чтобы писать с натуры воду. Но эту чистую, сияющую морскую гладь невозможно спутать с грязной темзой, бурой и вялой у городских мостов и истыканной корабельными мачтами на пристанях. Со склона было видно, как по матовому зеркалу моря от горизонта до самого берега треугольником разливается солнце. Там, где вода идёт рябью, Линии расплываются и вытягиваются, становясь похожими на смазанную жёлтую краску. Когда Уинифред, наконец, поднялась на холм, девочка обратила к ней радостное круглое личико. На Лауру загар ложился охотнее, нежели на Уинифред и Дарлинга, и шёл ей гораздо больше. От часов, проведённых на солнце, её кожа приобрела золотистый оттенок и здоровый вид. Улыбнувшись, Лаура положила кисть на хлипкий деревянный мольберт. Поверх платья на ней был чёрный кухонный фартук с пятнами жёлтой и синей краски. «Уинифред, ты пришла посмотреть на море?» «Посмотреть, как ты пишешь», — со слабой улыбкой поправила её Уинифред. Одного взгляда на морскую гладь ей хватило, чтобы заполучить очередной приступ тошноты. «Чудесная картина». Привычно смущаясь, Лаура смяла край фартука в пальцах и опустила голову. Она остригла свои жиденькие волосы. Гладкие и короткие, теперь они клиньями падали ей на скулы. «Я ещё не совсем закончила», — призналась она, и повернулась к холсту, подхватывая палитру. С запада на Брайтон надвигались тучи, и Лаура дополняла готовую картину новыми деталями. На море легли белые мазки сияющих волн, а на горизонт — бледное зарево тумана. «Советую тебе не затягивать», — заметила Уиннифред. «Сегодня на Стейн мы едва не столкнулись с леди Осфальд». Лаура вскинула голову. «Она вас узнала?» «Нет. Но мы решили, что стоит выбрать для отдыха место, менее похожее на Лондон». «Стало быть...» «Ты согласилась на предложение мистера Дарлинга», — радостно сделала вывод Лаура. Уиннифред отвернулась, обняв себя руками. «Отчего все так жаждут встречи с этой мисс Дарлинг?» «Нет, поедем в Блэкпул». Девочка молча поводила тоненькой кисточкой по холсту, а потом вдруг отложила ее и запрокинула голову, подставляя щеки солнцу. «Хочешь попробовать дописать?» — предложила она. «Ты позволишь мне испортить свою картину?» — с недоверием спросила Уиннифред. Лаура звонко рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Ты ничего не испортишь», — заверила она, и наскоро, обтерев о фартук кисть, протянула её Уиннифред. Она заняла место, где прежде стояла Лаура, и, поразмыслив, обмакнула кончик кисточки в светло-серую краску. «Могу я добавить на облако немного теней?» «Конечно. Уинни фред, «Что?» «Извини, но я...» «Слышала, о чём вы с мистером Дарлингом спорили в прошлый раз». Унифред стиснула челюсти и принялась бездумно водить кистью вперёд-назад. Облако, написанное Лаурой, потяжелело и выпрямилось, приобретя странную форму. «И что?» Если ты откладываешь поездку из-за меня и моего здоровья, прошу тебя, не стоит. Рано или поздно тебе придётся встретиться с мисс Дарлинг, ведь так? Ещё как стоит, — огрызнулась Уиннифред. С Лаурой она всегда могла разговаривать по душам, потому что девочка не боялась говорить ей правду в лицо, а любые нападки на себя воспринимала бесстрастно. «Я боюсь, что в Хартфордшире твой ужасный кашель может вернуться». «Восточные ветры куда коварнее, чем ты думаешь». «Мне приятна твоя забота, но, право, не стоит», — мягко возразила Лаура. «Прошу тебя, если это единственная причина, хорошо?» «Не единственная», — вскипела Уиннифред и бросила кисть на подставку. «И что же? Вы с Теодором силой затолкаете меня в поезд?» «Разумеется, нет, но я думаю, что тебе стоит поговорить об этом с мистером Дарлингом». «Уиннифред». ощутила прикосновение маленькой руки Лауры к своему плечу. Её гнев немного поутих. По крайней мере, Лаура не встала на сторону Теодора открыто. Унифред повернулась к подруге и взяла её руку в свою. «Я боюсь», — честно призналась она. «Я знаю, что она меня не одобряет». «Почему ты так думаешь?» Унифред хотела было признаться, что знает это из письма Дарлинга к матери, которое она прочла без разрешения, но вместо этого сказала «просто знаю и всё». Кто я вообще такая? Кто я ему? Уж точно не невеста. Теперь я даже не работаю на него. «Но вы же подписали контракт», — напомнила Лаура. «Разве нет?» «Пускай так. Думаешь, для мисс Дарлинга это будет иметь хоть какое-то значение?» Я незамужняя девушка без гроша за душой, которая всюду сопровождает её сына, вот и всё». Лаура вздохнула и сунула кисть в карман передника, а потом запустила руки себе за спину, чтобы развязать тесёмки. Уиннифред подняла с травы мокрую тряпку и аккуратно накрыла ею картину. «Я не знакома с ней лично, но уверена, что женщина, вырастившая мистера Дарлинга, не может быть похожа на ту, которую ты описываешь», сказала Лаура. «Кто, если не она, войдёт в твоё положение?» Кэтрин Дарлинг однажды была обманута мужчиной, отцом Теодора, мистером Уорреном. Конечно, мисс Дарлинг могла положиться на порядочность своего сына, воспитанного безукоризненно. Но могла ли Уиннифред рассчитывать на её благосклонность? Неужели Кэтрин одобрила бы связь своего сына с девушкой, на которой он не собирается жениться? «Ты действительно думаешь, что она поймёт меня?» — с сомнением спросила Уиннифред. «Думаешь, она поверит, что мне ничего не нужно от Теодора, кроме него самого?» «Конечно, поверит. Она же его мать». Лаура помолчала и со смущённой улыбкой добавила. «К тому же, чтобы не произошло, последнее слово всегда останется за мистером Дарлингом, верно?» «Не воображай, будто я в состоянии мериться с ней авторитетами», — проворчала Уиннифред. Лаура её немного успокоила, но к встрече с матерью Теодора она всё ещё не была готова. Вдвоём они быстро собрали вещи и заторопились домой, пока не начался дождь. Уиннифред аккуратно, на вытянутых руках, чтобы не заляпать платье, несла холст, накрытый тряпкой, а Лаура взяла в руки коробку с красками и сунула подмышку складной мольберт. Дома Уиннифред опустила картину на пол, развязала ленты шляпки и оставила её на столике у входа. Корзинка для корреспонденции была пуста. «Теодор!» — позвала она, забрала из рук Лауры мольберт и прошла в гостиную. Комната была заставлена масляными полотнами. Готовые стопкой стояли у стены, А те, над которыми девочка ещё работала, были накрыты влажными тряпками с разноцветными мазками краски. Винифред хвалила красоту морских пейзажей Лауры, но на самом деле из всех картин ей больше всего нравился портрет Дарлинга. На него ушли почти все запасы чёрной краски и белил, И сходство было поразительным. Теодор, улыбаясь, выглянул из кухни. Он снял сюртук, оставшись в одной белой сорочке. К одежде он всегда относился небрежно, словно ребёнок. Вот и сейчас на его груди и манжетах красовались яркие пятна. «Вы уже вернулись, а я приготовил нам вишнёвый пирог. Хотите попробовать?» Он скрылся в кухне и тут же вернулся, неся тяжёлую чугунную форму с пирогом. Выглядела выпечка на удивление сносно. золотистое песочное тесто в потёках тёмного вишнёвого сиропа. Они пообедали прямо в гостиной. Потом Лаура ушла к себе, а Уиннифред с Теодором отправились на кухню. Их дом был настолько маленьким, что они отказались от прислуги. Лаура вполне справлялась с их нехитрым бытом самостоятельно, да и сами они не чурались работы. Теодор, закатав рукава сорочки, с усердием чистил посуду. А Уинифред заваривала травяной чай, которому успела пристраститься ещё в Лондоне. Она обрывала засушенных и свежих веточек листочки чабреца, мяты, иван-чая и отправляла их в маленький заварочный чайник. «Ты куда-то ходила?» — поинтересовался Теодор, стряхнув с вымытой тарелки воду. Уиннифред, не выказывая удивления, опустила в чайник резной лист мелисы и облизнула влажный палец. «О чём ты?» перед тем, как отправиться к Лауре. С чего ты взял, что я куда-то ходила?» Пожав плечами, Дарлинг отложил тарелку и взялся вытирать полотенцем оловянные ложки. «Просто я подумал, что вас слишком долго не было. Тебе бы наскучило так долго глядеть на море». Уиннифред ощутила на языке кислый привкус и сунула листочек в рот. Ей не нравилось врать Теодору или что-то утаивать от него, по большей части потому, что она ненавидела то, как своей обезоруживающей откровенностью он заставлял её чувствовать вину. «Я ходила к доктору», — наконец, спокойно сказала она и отложила веточку. Лист Мелиссы горчил на языке, но эта горечь была приятной. Послышался ляск. Дарлинг уронил ложку и нагнулся, чтобы поднять её. Отвернувшись к мойке, он глухо спросил. «Что-то случилось? Тебе нехорошо?» «Нет-нет, что ты?» Уиннифред потянулась и тронула его рукав. «Просто рука немного беспокоила, только и всего». Дарлинг повернулся и поймал её пальцы. Невольно скривившись, Уиннифред попыталась их высвободить. «Тебе больно?» «Нет, просто мне не нравится, как она выглядит». «И что?» — изумился Теодор. Уинифред вспыхнула и выдернула руку. «Ничего. Не хочу, чтобы ты на неё смотрел. Не хочу, чтобы ты к ней прикасался». Юноша снова протянул к ней руку, но Уинифред спрятала свою. «Почему?» — спросил он. «Пожалуйста, не злись, я правда не понимаю». Уинифред скривилась от острой досады на саму себя. «Глупо переживать из-за такой мелочи. Я всегда была красивой, — выдавила она». Теодор пальцем стер слезинку с ее щеки. «Неважно, насколько дрянной я человек. У меня имелось, по крайней мере, одно достоинство — красота. А теперь...» Она взмахнула изуродованной рукой, и Теодор поймал ее. «Теперь я лишилась и этого. Это ведь уродство, иначе не назовешь. Не понимаю. Ты ведь все еще красива, небезупречно красиво. «Людям ведь зачастую достаточно одного такого маленького изъяна, чтобы испытать отвращение». «Неужели для тебя красота в безупречности?» с недоумением спросил Дарлинг. На мгновение Уиннифред задумалась. Бывало, ей самой нравились неидеальные вещи, неидеальные люди, даже у Теодора были изъяны. «Не всегда, — наконец призналась она, — просто мне предстоит привыкнуть к тому, что я тоже теперь не небезупречна». Зажмурившись, Дарлинг нежно поцеловал её перебитые пальцы. «Невозможно не любить то, что является частью любимого человека», — сказал он. «Может, сейчас тебе в это сложно поверить, но я люблю твои руки, даже если сама ты их ненавидишь». Уиннифред рассмеялась сквозь слёзы и наклонилась вперёд, чтобы поцеловать Теодора. Его губы были сладко терпкими от вишни. Юноша, не отпуская руки Уиннифред, одной ладонью мягко обхватил её лицо. «Я тоже. Я буду любить тебя, даже если ты сам себя возненавидишь», — пообещала она. Теодор прислонился лбом к её лбу, часто и тяжело дыша. Его пальцы сильнее сжали её руку, будто проверяя, действительно ли Уиннифред всё ещё здесь. Уловив этот жест... Она прошептала «Я никуда не уйду». Вечерами Уиннифред, сняв кринолин, садилась на диван в гостиной и принималась читать вслух. Книги выбирал Теодор, а читала она медленнее, чем менялись его пожелания, так что ни одну из книг они так и не закончили. Сам Дарлинг пристраивался подле подлиннее на полу. Иногда, когда его клонило в сон, он опускал голову ей на колени. А она рассеянно гладила его по волосам. Так случилось и сегодня. Заметив, что дыхание юноши стало ровным, Ленифред отложила Дон Кихота на подушке. Пальцами она принялась перебирать и распутывать его чёрные пряди и вдруг приметила в них серебряную нить. Затаив дыхание, она разделила пробор, чтобы рассмотреть светлый волос, и увидела ещё один совсем рядом. Издалека могло показаться, что у Дарлинга в волосах запуталась паутина. Ей вспомнился их разговор в лондонской квартире на Харли-стрит. Дарлинг тогда хвастался, что пошёл в мать, у которой волосы до сих пор оставались истинно чёрными. А у самого теперь появились седые волоски на затылке и темени, хотя ему ещё не исполнилось и 20 лет. Уиннифред стала горько за него и за его рано утраченную юность. Она обхватила голову Теодора обеими руками и нежно поцеловала в пахнущую мылом макушку. Юноша тут же проснулся и зашевелился. «Винни?» «Что?» Он сонно моргнул и потянулся вперёд, пожимая её локоть. «Всё в порядке?» На секунду Уиннифред заколебалась, рассказывать ли Теодору о найденных у него седых волосах. Их было не так уж много, и разглядеть их в зеркале он не сумел бы. Сообщи она ему, и Дарлинг наверняка бросится скупать всякую дрянь вроде краски для волос, а цилиндр начнёт носить даже в собственной спальне. «Всё хорошо, Тедди. Почитать тебе ещё?» «Да, пожалуйста». Он повернулся и положил голову ей на ноги, а она взяла в руки Томик. Но не успела Уиннифред перелистнуть страницу, как он снова позвал её. «Винни!» Её насторожило то, что Теодор не повернулся к ней лицом. «Да?» «Мы можем поговорить?» Винифред захлопнула книгу и хотела было встать, но юноша, не пуская её, крепче прижался головой к её ногам. «Если ты о Хезервудхаусе, то можешь даже не начинать», — отрезала она. «Прошу тебя», — взмолился Теодор. Он всё ещё не оборачивался, хоть и знал, в какое унифред приходило раздражение, когда не могла прочесть на его лице каждую мысль. «Лаура, не парить чушь про Лауру!» — рявкнула она, и Дарлинг вжал голову в плечи. «Мы оба прекрасно знаем, что она здесь ни при чём. Ты просто хочешь повидаться со своей матерью». «И что в этом постыдного?» После недолгого молчания тихо спросил Теодор. «Разве не тоска сына по матери?» Закипая, Уиннифред в сердцах швырнула книгу на другой конец дивана, и юноша отодвинулся, подобрав под себя длинные ноги. Когда он говорил «так», с обезоруживающей печальной искренностью, Уиннифред не находила достойного ответа и чувствовала себя бессердечной дрянью. «Перестань вести себя так, будто я запрещаю тебе видеться с матерью!» «Я уже говорила и скажу снова. Поезжай, если тебе так уж хочется. Можешь и Лауру с собой забрать». Уиннифред тут же пожалела о своих словах. Их с Лаурой сейчас разделяла тонкая комнатная стена, и та наверняка слышала каждое слово. Но Уиннифред уже распалилась настолько, что одно только чувство гордости не позволило ей пойти на попятную. Дарлинг наконец повернулся к ней. В глазах у него блестели слёзы, но рот сжался в тонкую линию, которую Уиннифред ненавидела. Это выражение напоминало ей о человеке, которого она предпочла бы забыть — об отце Теодора. «Ты знаешь, что я не могу тебя оставить, и пользуешься этим», — дрожащим голосом произнёс он не отводя от Уиннифред взгляда. Сложив руки на груди, она отвернулась. У неё горели щёки, и она надеялась, что Теодор этого не замечает. Не нужно унижать меня своей жалостью, колко отозвалась она. Слова рвались против её воли. Уиннефред понимала, что причиняет Теодору боль, но получала от этого мстительное тошнотворное удовольствие. Это было ещё одним подтверждением её правоты. Как она, жестокая и себелюбивая, может встретиться с матерью Теодора? Неужели он не понимает, что Кэтрин не сможет её не возненавидеть? «Кто я такая, чтобы ты представлял меня своей матери?» Теодор застыл, и Уиннифред жаром обдало виски. В это мгновение она прокляла себя до глубины души. Она обещала себе, что никогда не потребует от него больше, чем он может ей дать. Но ей, жадной по натуре, всегда было мало. «Тедди, послушай», — мягко начала она. Но Дарлинг уже поднялся на ноги. Теперь он не плакал. и не выглядел расстроенным, скорее рассерженным. Неудивительно, что Уинифред открывала худшее в нём. «Нет-нет, ты права», — отрывисто возразил Теодор и вышел из комнаты. Вскочив с дивана, Уинифред последовала за ним. «Было глупо с моей стороны надеяться, что ты не откажешь мне в одной простой просьбе. Нет, всё не так», — возразила она, с тревогой наблюдая, как в прихожей он накидывает на плечи сюртук. На мгновение в голове промелькнула мысль «Неужели он сейчас же уедет?» «Я просто... Тебе не нужно передо мной объясняться, Уинифред!» Она съежилась. «Куда ты?» «Подышать свежим воздухом. Прошу, ложись спать. Тэдди За Дарлингом захлопнулась дверь, и Уинифред в сердцах вцепилась в собственные волосы. «Идиотка! Надо же было ляпнуть такое!» Если Уиннифред и предлагал Этеодору отправиться домой без неё, то всегда таким тоном, чтобы он понимал, она будет в ярости, если он действительно уедет, потому что, по правде говоря, теперь она понятия не имела, каково жить без Этеодора рядом. Он был прав. Она трусила и только поэтому держала его на привязи. Чтобы Дарлингу стало совестно за свою выходку, Уиннифред решила сидеть на полу в прихожей, пока он не вернётся». но в конце концов усталость взяла над ней верх. Когда начали слипаться глаза, она вернулась в гостиную, устроилась в уголке дивана и сама не заметила, как задремала. Из сна её выдернул стук в дверь. Уиннифред вскинула голову, чувствуя, как тянет кожу на лбу. Наверняка там отпечаталась тканая решётка диванной обивки. Торопливо вскочив, она пошла отпирать. «Но зачем Теодор стучит?» Разве она стала бы запирать за ним?» Уиннифред распахнула дверь и едва не попятилась. На пороге стояла самая красивая женщина, которую она когда-либо видела. Густые волосы, собранные в тяжёлый узел, изящное овальное лицо, печальные чёрные глаза. Незнакомка улыбнулась, и Уиннифред узнала её. Чтобы не покачнуться, она крепко вцепилась в ручку двери. «Добрый вечер», — поздоровалась Кэтрин Дарлинг. «Прошу прощения за столь поздний и неожиданный визит». «Вы, должно быть, мисс Бэйл?»